Глава 9. В шикарном, обшитом красным деревом офисе в клубе Сиквоя Лаура Букармайкл замерла в нерешительности. Рука застыла в воздухе над чеком в 25 тысяч долларов. Выписанный по счёту специальных проектов клуба чек предназначался для Power and Light for People. Деньги станут вторым взносом до полной суммы в 50 тысяч долларов. Обещанной организации Дэйви Бёрценга в августе прошлого года, пять месяцев назад. Первую часть перечислили сразу же после заключения соглашения между клубом Секвойя и PLFP. Теперь надлежало выплатить вторую часть. Подпись Родриго Притчета, управляющего секретаря Секвойи, уже стояла на чеке. Ниже требовалась подпись председателя. Росчерк пера Её подпись обычно была неразборчива, и чек превратится в официальный документ. Но Она колебалась. Решение объединить усилия клуба Сиквоя с PLFP мучило её с самого начала и до сих пор. Эти сомнения усилились на слушаниях по Тунипе, где Дэви Бёрцинг вёл себя, как ей показалось, отвратительно. Всё в ней восставало против его поиска в дешёвой популярности, его циничного заигрывания с человеческой глупостью. Она снова и снова задавала себе вопрос: не ошиблась ли она, отдавая решающий голос в поддержку союза? Не унизил ли, не бесчестил ли себя уважаемый клуб Сиквоя, вступив в этот сговор? Если правда станет достоянием общественности, что совсем не исключено, Лаура Бо как председатель понесет за этот союз ответственность. Не следовало ей занять сторону Присцылы Куин, которая выразила свою точку зрения о Бёрцинге в самый решающий момент. Лаура Бо вспомнила ясно и с чувством неловкости слова Присцылы. Интуиция подсказывает мне, что ему нельзя верить. У меня тоже есть принципы, которых, по-видимому, этот человек лишён. И затем думаю, вы все пожалеете об этом голосовании. Хочу, чтобы моё несогласие было зафиксировано. Лаура Боккер-Майкл уже сожалела о том, что голосовала за. Она положила ручку рядом с неподписанным чеком и нажала кнопку интеркома. Услышав голос управляющего секретаря, она попросила: «Рудрик, вы могли бы зайти? Мне тут подумалось, сказала она ему через несколько минут. Мы ведь можем пересмотреть этот второй платеж. Если первый был ошибкой, то нет необходимости повторять её. Притчет, как всегда аккуратно одетый и подстриженный, выглядел удивленным. Он снял свои очки без оправы и протёр их носовым платком. выдерживая тактическую паузу. Не думали ли вы, мадам председатель, спросил он, надевая очки, что если мы удержим эти средства, то тем самым нарушим соглашение, которое до сих пор добросовестно выполнялось другой стороной? Но разве оно выполнялось? Что мы получили за те первые тысяч долларов? Разве что театральное представление, разыгранное Бёрцингом на слушаниях по Тунипе, я бы сказал, причтито осторожно подбирал слова, что Бёрцинг сделал гораздо больше. Его тактика, хоть и грубая, определенно грубее той, к которой мы сами вправе прибегать, оказалась дальновидной. До сих пор он приковывал внимание средств массовой информации к негативным сторонам проекта Тунипа, в то время как аргументация Golden State Power в защиту проекта СМИ почти не интересовала. Он также преуспел в уничтожении их основного свидетеля, Голдмана, сначала спровоцировав его, а затем проигнорировав как раз в тот момент, когда все ополчились на Голдмана, включая его собственную компанию. Я чувствую себя виноватой перед ним, призналась Лаура. Я знаю, немоголдно на уже давно. Он честный, искренний человек. Он не заслуживает того, что с ним случилось. Причет заметил. В такого рода делах участники обычно получают синяки, а их репутация страдает. Самое главное с точки зрения секвои, выиграть. И в случае тунипы Уверен, нам это обеспечено. Я никогда не считала, что в достижении цели все средства хороши, ответила Лаура. Я слышала этот аргумент много лет назад. И до последнего дня буду сожалеть, что не противилась ему. Причет вздохнул, но сдержался. Он знал о чувстве вины Лауры за Хиросиму на Гасаки. и научился управляться с ним. Я некорректно выразился. Он изобразил раскаяние. Мне бы следовало сказать, что соглашение с Бёрцингом поможет нам в достижении наших целей, а они несомненно достойны. Но куда всё-таки идут деньги? Какую-то часть Бёрцинг несомненно забирает себе. В конце концов он тратит много времени на все эти слушания, на допросы свидетелей, ухитряясь при этом быть в курсе всех дел ГСП. И не забывайте о его организации, обо всех, кто его поддерживает. Ему удается на протяжении длительного времени заполнять зал для слушаний своими людьми. Одно только это создает впечатление сильной независимой оппозиции проекту со стороны общественности. Так вы думаете, что это не случайная публика? И Бёрцинг платит людям, чтобы они присутствовали на заседаниях? Не всем, Прич осторожно подбирал слова. Он представлял себе этот механизм, потому что беседовал с Бёрцингом, но не хотел выкладывать всё, что знал. Некоторые из этих людей несут расходы, так как им приходится отпрашиваться с работы. Это те самые люди, которые организовали демонстрацию протеста на ежегодном собрании Golden State Power and Light. Он тогда при встрече рассказывал нам об этом, если помните. Лаура Бокэр Майкл выглядела потрясённой. Платить демонстрантам. Платить за срыв ежегодного собрания. И все это нашими деньгами. Мне это не нравится. Мадам председатель, могу я напомнить вам кое-что? Спросил Притчет. Мы вступали в союз с Бёрцингом с открытыми глазами. Когда заседал наш комитет, мистер Ирвин Сондрс, миссис Куин, вы, я, мы предполагали, что методы мистера Бёрцинга могут быть, ну, неортодоксальными по сравнению с нашими. Несколько дней тому назад я прочитал свои записи той встречи в августе. Мы все согласились, что могут быть некоторые вещи, которые нам лучше не знать. Это, кстати, слова мистера Сондерса. Но разве тогда Ирвин мог знать о методах Бёртинга? Я думаю, как опытный юрист, он имел о них довольно полное представление. Предположение притчи было вполне обоснованным. Друзья и враги Эрвина Сондерса знали, что в судебных разбирательствах он не очень-то считается цитическими этическими тонкостями. Возможно, Сондерс лучше, чем кто бы то ни было, мог предвидеть действия Бёрцинга. Ну, управляющий секретарь не стал говорить об этом Лауре. Его волновал другой аспект деятельности юриста Сондерса. Родрик Притчет готовился вскоре уйти в отставку. Сондрес же был председателем финансового комитета «Секвои», довольно влиятельной персоной, и от него зависел размер пенсии Притчета. Пенсии в клубе не устанавливались автоматически, не были они фиксированными. Критерием служили выслуга лет и репутация работающего в клубе. Народорик Притчет знал, что у него есть злопыхатели, и сейчас в эти последние месяцы Он хотел заручиться поддержкой Сондерса. Отношение которого к проекту Тунипа и персоне Дэви Бёрценга было достаточно определенным. Притчет обратился к Лаури Бо. Мистер Сондерс восхищен усилиями Бёрценга по созданию оппозиции проекту Тунипа. Он звонил мне, чтобы сказать об этом и напомнить, что Бёрценг обещал продолжительную атаку на Golden State Power and Light по всем фронтам. И пилы в пис держали слово. Ещё один момент, о котором мы договорились отказ от насилия. Вы наверняка помните. И тут Берцинг не подвёл. Вы слышали что-нибудь от пресс-селы Квин? Нет. Пречет улыбнулся. Ну, конечно, миссис Квин будет рада, даже в восторге, если вы отступите и откажетесь сделать второй платёж. Представляю, как она будет рассказывать всем вокруг, что она была права, вы ошибались. Это был хитрый приём, и оба узнавали это. Если изменить решение сейчас, на этом этапе, то непременно вспомнят о том, что голос Лауры Бо Бокармайкл при заключении соглашения с Бёрнсингом был решающим. И значит, следует признать, что 25 тысяч долларов из кассы клуба потрачены неразумно, а тогда и роль становится совсем незавидной. И уж, конечно, острый на язык пресс-цыло Куин обернёт эту ситуацию в свою пользу по максимуму. Женщина против женщины. Несмотря на твёрдое решение не позволять половому аспекту влиять на решение, в конце концов именно женская гордость Лауры поставила точку. А Взяв ручку, она подписала чек для PLFP и вручила его улыбающемуся Родрику Приччиту. В тот же день, чуть позже, чек отправили в